Глава 14 Александра. Не знаю, сколько времени мне понадобилось, чтобы прийти в себя. Пять минут? Полчаса? Время вообще перестало существовать этой ночью. Кажется, я прожила уже пару жизней, но часы показывали всего 320 Дико разболелась голова. Видимо, стресс, магнитная буря, коридор затмений и прочая хрень добралась до моей черепной коробки и вдарила по ней. Я хотела достать таблетку из рюкзака, но внезапно поняла, что тот остался в клубе. Ну, конечно, вещи-то мы оставили за столиком, когда выходили танцевать. А потом было совсем не до них. Хорошо, хоть ключи от квартиры я носила с собой в кармане. И что делать? Голова гудела колоколом и от этого туго соображала. Я лишь поняла, что бежать среди ночи на улицу искать дежурную аптеку — совсем не вариант. Возможно, у Саши дома есть аптечка. Надо поискать. Наверняка какой-нибудь обезбол там лежит. Пришла мне мысль. Уж если он предложил поспать у него дома, вряд ли будет против, что я выпью его таблетку. Вот только где искать. Я открыла один ящик комода в гостиной, но обнаружила там лишь провода, пару пультов и инструкцию к телевизору. Сунулась во второй, там лежали какие-то блокноты, ручки и несколько журналов. Я смутилась. Вроде как таблетку ищу, а по факту обыск какой-то провожу. Может, ну ее эту аптечку. В голове словно что-то щелкнуло и заболело сильнее. Ох. Выпить уже, наконец, лавандового чая? Может, после него успокоюсь и боль отступит? Нет, все же очень хотелось чего-то посильнее. Ладно, еще один ящик гляну. Ура! В самом нижнем ящике лежали лекарства. Я начала их перебирать в поисках знакомого названия, но ничего похожего не попадалось. Взгляд уткнулся в небольшую коробочку. Может, там? Под крышкой лежала медаль в форме пятиконечной звезды. Металлическая пластинка звезды обтянута тканью в цветах российского флага. Я взяла ее в руку. Тяжеленькая. Затем перевернула и на обороте прочла. Герой России. Вот это да. «Саша — герой России, а это его медаль? Обалдеть!» Под медалью лежало несколько открыток и бумажных писем. Честно, я не хотела их читать. Подумала, что это поздравление родных и коллег с наградой. Но взгляд зацепился за фразу «Скучаю без тебя». И я машинально прочла весь текст на открытке. «Милый тут отличное море и пальмы, но я ужасно скучаю без тебя». Вспоминаю наш поцелуй и надеюсь на его повторение. Твоя Ириска. Вот и все. Похоже, мне нет смысла дожидаться, когда Саша вернется. У него не просто есть девушка. У него с ней весьма близкие отношения, раз он хранит ее открытки и письма вместе со звездой героя. Самым ценным. Зачем ему я? Сперматоксикоз замучил, пока любимая на море отдыхает? Да плевать. Я не буду выяснять отношения, разбираться в причинах и пытаться его понять. Мне не нужны отношения на одну ночь или на время отпуска девушки. Я достала мобильник и вызвала такси. Хорошо, что у меня привязана карточка к приложению, так что смогу уехать и оплатить даже без кошелька. Наконец, меня посетила здравая мысль, что таблетки есть у меня дома, и можно было бы сразу уехать. Тогда я бы не узнала всего этого. Не увидела эти письма, не прочла эту злополучную открытку. Было бы так лучше? Не уверена. Скорее всего, так было бы больнее, когда пришлось бы расставаться. Так что все к лучшему. Уснуть дома я смогла только на снотворном, после того, как заблокировала Саша номер. Утром первым делом я позвонила главреду и взяла неделю отпуска за свой счет. Видимо, мой голос и решимость, с которой я просила отпуск, дали ему понять, что мне действительно это очень нужно. После чего я открыла сайт авиакомпании и купила билет на ближайший рейс в Сочи. Саша, наверное, попытается меня найти, и он знает, где я работаю, где живу, а выяснить, где живут мои родители или друзья, для него не проблема. И я же не хотела его видеть. Не хотела, чтобы он меня нашел. Ну и самой сменить обстановку, посмотреть в ноябре на солнышко, это то, что не даст мне свалиться в пучину отчаяния. Я отвлекала себя чем угодно, лишь бы не думать о нем. Быстро собралась и по дороге в аэропорт заехала в клуб, в надежде, что рюкзачок еще на месте. Он действительно лежал на посту охраны, нетронутый, так что мне не пришлось блокировать карты и покупать новую косметичку. Но никаких эмоций все это у меня не вызвало. Я даже не порадовалась, просто приняла как должное. «Привет, ты как?» – позвонила я Стасику. «Намного лучше, уже дома. Сегодня утром меня выписали из больницы». Голос у него был действительно бодрый и довольно радостный. «А ты как?» Я проигнорировала вопрос, потому что не хотелось врать. «Я очень рада. Спасибо тебе за то, что заступился». «Да кажется, только хуже получилось». «Это еще тебе пришлось меня спасать», — вздохнул он. «Слушай, а что за мужик-то был? Саша, кажется». Я скрипнула зубами. Мне и так было тяжело сказать Стасику то, что я намеревалась сказать. И уж точно, о ком я сейчас не готова была вспоминать, это о Саше. «Ты прости меня, пожалуйста, что я вот так тебе сейчас по телефону и в такой день. Это никак не связано с тем, что случилось ночью, правда? Я просто хочу быть честной. Думаю, нам лучше расстаться», – произнесла я то, ради чего позвонила на самом деле. Некоторое время я слушала тишину, а затем Стасик спросил. «У тебя кто-то есть? Этот Саша?» «Нет, никого нету. Правда». «Тогда почему? Что случилось?» «Я отношусь к тебе как к другу. Мне с тобой весело и прикольно, но... не больше. Прости. И это правда никак не связано с тем, что случилось в клубе». Сказала я, но не уточнила, что это связано с тем, что случилось потом, после клуба. Я узнала, какие на самом деле могут быть чувства к мужчине какое желание я могу испытывать, и после этого оставаться со Стасиком просто не могла. Пусть я не буду вместе с Сашей, но и суррогат отношений я тоже не хочу. Может быть, когда-нибудь найдется еще такой мужчина, к которому меня будет тянуть так же, как к майору Одинцову. Регистрация на рейс, полет, попытки найти такси подешевле, заселение. Вся эта суета отвлекала, загружала мозг рутиной, чем-то вроде важным и нужным. В номере отеля в Сочи я оказалась уже под вечер, когда солнце красиво садилось в море. Я не выискивала отели с лучшим сочетанием цены и качества, не читала отзывы, не смотрела фото номеров, как это делала обычно при планировании поездок. Я просто заказала первый попавшийся недалеко от моря. Даже на цену не посмотрела. Из него открывался чудесный вид на Черное море, где вдалеке плыл корабль. Наглые чайки летали так близко от моих окон, что чуть не крыльями задевали за них, а их настойчивые крики подняли бы мертвого. В отличие от Москвы, в Сочи было тепло. Середина ноября некоторые отдыхающие гуляли в футболках. Я открыла окно, и в комнату ворвался морской воздух, и чуть слышный шум волн. Тихий, спокойный вечер. Я села на кровать и разрыдалась.